Компания Storytel и издательство Репол Классик представляют Альберто Васкис Фигероа Торек Воин пустыни. Читает Алексей Богдасаров. Моему отцу посвящается. Аллах велик, хвала ему. Много лет тому назад, когда я был молод, И ноги сами целыми днями носили меня по песку и камням, не чувствуя усталости. Случилось так, что однажды мне сказали, что заболел мой младший брат. И хотя его и мою хайму, шатёр, разделяли 3 дня пути, любовь к нему взяла верх над моей ленью, и я бесстрашно пустился в путь, поскольку, как уже сказал, был молод и зелён. И ничто не смущало мой дух. Наступил вечер второго дня, когда я очутился среди высоких, превысоких барханов в половине дня пути от могилы Сантона, Омара ибрагима. Я взобрался на один из них, надеясь увидеть какое-нибудь жильё, чтобы попроситься на ночлег. Однако так ничего и не увидел и потому решил остановиться и переночевать прямо там, укрывшись от ветра. Луна должно быть взошла очень высоко. Раз уж на мою беду Аллаху не было угодно, чтобы та ночь была безлунной, когда меня разбудил такой нечеловеческий крик, что я обмер и сжался от ужаса в комок. Лежу, значит, ни жив ни мёртв. И тут этот жуткий вой раздаётся вновь, а следом такой поток жалоб и стенаний. что подумалось мне не иначе, как какой-то душе мучающейся в аду удалось с криком вырваться из-под земли. И тут вдруг чувствую, кто-то скребётся в песке. Вскоре перестали, потом заскребли в другом месте, и так по очереди этот шум донёсся до меня из пяти или шести мест. Раздирающие душу вопли всё не смолкали. А страх так и держал меня в оцепенении и трепете. Заключения мои на том не закончились, ибо в какое-то мгновение я ощутил чьё-то тяжёлое дыхание, мне швырнули в лицо горсти песка, и да простят меня мои предки, если я признаюсь, что испытал такой жуткий страх, от которого вскочил и пустился на утёк, словно за мной гнался сам шайтан. демон побитый камнями. И получилось так, что ноги мои не останавливались до тех пор, пока меня не осветило солнце, а за моей спиной не осталось ни следа от высоких барханов. Добрался я, значит, до жилища моего брата, и тут Аллаху было угодно, чтобы он почувствовал себя гораздо лучше, а потому смог выслушать рассказ о моих ночных ужасах. И когда я описывал их, сидя у очага, вот как сейчас описываю вам, один сосед растолковал мне, что это было, и поведал о том, о чём когда-то поведал ему его отец. И вот что он сказал: Аллах велик, хвала ему. Случилось так: а был это много лет тому назад, что два могущественных семейства за еды и отмоны До такой степени возненавидели друг друга, что кровь и одних, и других проливалась столько раз, что ею можно было выкрасить их одежды и даже скот до конца дней. И вот, когда погиб последний молодой атман, его семья вожаждала отмщения. А тут как раз среди барханов, где ты заночевал, недалеко от могилы Сантоны Умара ибрагима, стояла Хайма Заедов. Правда, все мужчины в ней уже умерли, остались только мать с сыном, которые жили в спокойствии, поскольку даже в этих семьях, питавших друг другу такую ненависть, нападать на женщину по-прежнему считалось недостойным. И всё же вышло так, что однажды ночью явились их враги и связав бедную мать, которая стонала и плакала, Унесли с собой малыша, намереваясь живьём закопать его в один из барханов. Крепкими были верёвки, но ведь известно, что нет ничего сильнее материнской любви, поэтому женщина сумела их разорвать. Однако, когда она выбралась наружу, вокруг уже не было ни души, и её взору предстала только бесконечная череда высоких барханов. Она стала имитаться от одного к другому, копая песок то тут, то там, издавая стоны из-за вяз его сына, зная, что он вот-вот задохнётся, и только она может его спасти. За этим занятием застал её рассвет. Так продолжалось один день и другой, и третий, ибо милосердный Аллах не спаслал ей безумия. Дабы она меньше страдала, не осознавая, сколько злобы существует в людях. И больше об этой несчастной женщине не было никаких известий. Говорят, будто ночью дух её бродит по барханам недалеко от могилы Сантоно Умара ибрагима и всё так же ищет и стонет. Верно так и есть, коли ты, пребывавший в неведении, заночевав там, встретился с нею. Хвала милосердному Аллаху, который позволил тебе остаться невредимым и продолжить свой путь, за то, что сейчас ты находишься здесь с нами у очага. Хвала ему. Завершив свой рассказ, старик глубоко вздохнул и, повернувшись к самым молодым, которые впервые слушали древнюю повесть, добавил: Видите, Ненависть и раздоры между семьями не приводят ни к чему иному, как к страху, безумию и смерти. И правда то, что за многие годы, в течение которых я сражался вместе со своими против наших давних северных врагов, Ибн Азизов, я так и не увидел ничего хорошего, что послужило бы тому оправданием либо в ответ на разбой с одной стороны, следует разбой с другой погибших ведь не вернёшь они лишь влекут за собой новые смерти и в хаймах не остаётся сильных рук а дети вырастают так и не услышав отцовского голоса несколько минут никто не произносил ни слова необходимо было обдумать поучение содержавшееся в истории только что рассказанной старым суелемом Было бы неправильно тут же забыть его, поскольку тогда не стоило и беспокоить столь уважаемого человека, укратившего время своего сна и обременившего себя ради слушателей. Наконец, Гасель, который уже не раз слышал старинное предание, жестом показал, что всем пора спать, а сам, как у него было заведено по вечерам, пошёл проверить, собран ли скот. Выполнили ли рабы его указания, почивает ли мирно семья и всё ли в порядке в его небольшой империи, включавшей в себя четыре шатра из верблюжьих шкур, полдюжины шерип сплетённых из тростника, колодец, девять пальм, горстку коз и верблюдов? Затем он не спеша поднялся на высокую и твёрдую дюну, защищавшую его лагерь от восточных ветров, и осмотрел при свете луны остальные пределы своей империи. Бесконечное пространство пустыни, в которой он, Гассель Саях, был безраздельным властелителем, будучи единственным обосновавшимся там имахагом так да тому же хозяином единственного известного колодца ему нравилось садиться на вершину дюны и возносить благодарность Аллаху за тысячи милостей, которыми тот часто осыпал его голову, за то, что неспослал ему замечательную семью. Рабы здоровы, со скотиной всё в порядке, пальмы плодоносят, а самое главное, что позволил ему родиться среди благородных воинов могучего народа кельтальгимус. Народа покрывала неукротимых и махагов, которые все прочие смертные знали под именем туарегов. На юге, востоке, севере или западе ничего не было. Ничего, что могло бы ограничить власть Госселя охотника мало помалу удалившегося от населённых пунктов, чтобы обосноваться в самом дальнем краю пустыни, там, где он мог остаться наедине со своими дикими животными. Быстроногими антилопами аддаксами, которые по несколько дней осматриваются на равнине, муфлонами с высоких гор, напоминающие острова среди необъятных морей песка, дикими ослами, кабанами, газелями и бесчисленными стаями перелётных птиц. Газель бежал от наступающей цивилизации, от власти захватчиков и от хладнокровного истребления животных пустыни. Всей Сахаре было известно гостеприимство газеля Саяха, Не имевшие сибе равных от Танбукту до берегов Нила, хотя караваны работорговцев и безумных охотников, отважившихся проникнуть на его территорию, обычно ждал самый яростный приём. Отец учил меня, говорил он, убивать не больше одной газели. Пусть даже стадо убежит, и потом придётся за ним гнаться трое суток. Я тогостановлю силы за 3 дня пути. А вот жизнь напрасно загубленной газели уже не вернуть. Газель явился свидетелем того, как французы истребили антилоп на севере муфлонов на большей части атласских гор и прекрасных аддаксов в Хамаде, на другой стороне большой реки. которая тысячи лет назад была полноводной рекой. Вот поэтому он и облюбовал себе край каменистых равнин, бескрайних песков и прорезающих небо гор в 14 днях пути от Эль-Акаба, потому что никто, кроме него, не претендовал на самые суровые земли, самой суровой из пустынь. Ганули вечность славные времена, когда туареги нападали на караваны или сулюлюга нем атаковали французских военных. Миновали также дни разбоя, сражений и смерти, когда они вихрем носились по равнине, гордясь тем, что их называют бандитами пустыни и хозяевами песков Сахары с юга Атласских гор до берегов Чада. Забылись братоубийственные войны и набеги, о которых старики сохранили приятные и далёкие воспоминания. Наступили годы заката рассы и махагов, потому что кое-кто из её самых отважных воинов стал водить грузовики, работая на французского хозяина, служить в регулярной армии. или продавать ткани и сандалии туристам в рубашках кричащих расцветок. В тот день, когда двоюродный брат Гасселя Сулейман покинул пустыню, чтобы жить в городе, день-деньской перевозить кирпич, перепачкавшись в цементе и звёздке в обмен на деньги, он понял, что должен бежать и стать последним туарегом-одиночкой. Так он оказался здесь, а с ним и его семья. 1001 раз Гассель благодарил Аллаха ибо за все эти годы, которым он уже даже потерял счёт, не было такой ночи, там, в одиночестве на вершине его дюны, когда бы он пожалел о принятом решении. За это время в мире успели произойти странные события. Благодаря редким путникам до него доходили весьма неопределённые слухи, и он радовался, что не наблюдал этого вблизи, поскольку запоздавшие вести говорили о смерти и войне, а не о вести и голоде, о больших переменах, протекавших с каждым разом всё быстрее. В переменах, которые, похоже, никому не приносили удовлетворения и не сулили ничего хорошего. Однажды ночью, когда Гассель сидел на этом же месте, созерцая звёзды, которые столько раз указывали ему путь, он вдруг обнаружил новую, мерцающую и быструю, бороздившую небо решительно и настойчиво. Ничего похожего на сумасшедший стремительный полёт блуждающих звёзд, внезапно падающих в никуда, впервые в жизни У него от ужаса застыла в жилах кровь, ибо ни в его памяти, ни в памяти предков, ни в преданиях или легендах не существовало ничего, что говорило бы о такой звезде, которая ночь за ночью возвращалась, следуя по одному и тому же пути. В последующие годы к ней присоединилось ещё и множество других Прямо-таки свора гончих явившихся, дабы нарушить вековой покой небес. Что это могло значить, он так и не выяснил. Ни он, ни старик Суилем, отец почти всех рабов, такой старый, что ещё дед Гаселя купил его уже взрослым мужчиной в Сенегале. Никогда звёзды не бегали, как сумасшедшие по небесам хозяин, сказал он. Никогда. Это может означать, что наступает конец веков. Госель спросил об этом одного путешественника, который не смог дать ему ответа, он спросил второго, который неуверенно предположил: "Думаю, это дело рук французов. Но он не согласился, поскольку хотя был и наслышан о достижениях французов, не считал их настолько безумными, чтобы тратить время на то, чтобы ещё больше заполнить небо звёздами. Должно быть, это какой-то божественный знак, сказал он себе. Таким способом Аллах хочет указать нам на что-то, но на что? Он попытался отыскать ответ в Коране, однако там не содержалось упоминания о звёздах, проносившихся по математически заданной траектории. Со временем он привык к ним и к их перемещению, но это вовсе не означало, что он о них забыл. В прозрачном воздухе пустыни, в во тьме, царившей на земле на сотни километров вокруг неединого огонька, Создавалось впечатление, что звёзды спускаются и падают, чуть ли не касаясь песка, и Гасель часто протягивал руку, словно и впрямь мог коснуться мигающих огней кончиками пальцев. Вот так он долгое время проводил наедине со своими мыслями, а затем, не спеша, спускался вниз, чтобы в последний раз взглянуть на скотину, на лагерь, и удалиться на покой, убедившись в том, что его маленькому миру не угрожают ни голодные гиены, ни хитрые шакалы. У входа в свой шатёр, самый большой и удобный в лагере, он на несколько мгновений останавливался и прислушивался. Если не завывал ветер, тишина становилась такой плотной, что даже давила на уши. Гасель любил эту тишину. Каждое утро старик с уилем или кто-нибудь из его внуков седлал любимого дromedара своего хозяина Имахага Гаселя и оставлял у входа в его шатёр. Каждое утро туарек брал винтовку, садился верхом на своего белого длинноного мехари и отправлялся на все четыре стороны в поисках добычи. Гасель любил своего белого дромедера, как только житель пустыни способен любить животное, от которого зачастую зависит его жизнь, и тайком, когда никто не мог его услышать, разговаривал с ним вслух, словно тот его понимал, в шутку называя эр-ораб, ворон, намекая на его белейшую шерсть, нередко сливавшуюся с песком. Когда на фоне барханы верблюд становился невидимым, не было меха ри быстрее и выносливее по эту сторону Таманрасет. Один богатый торговец, хозяин каравана в 300 голов, предлагал за него госелю 5 верблюдов на его выбор, но он не согласился. Госель знал, что если когда-нибудь по какой-либо причине Во время очередного из его одиночных странствований с ним что-то случится, эр-ораб, окажется единственным верблюдом на свете, способным доставить его обратно в лагерь самой тёмной ночью. Он нередко засыпал, убаюканный покачиванием в седле и сморжённый усталостью. Семья не раз находила его у входа в хайму и укладывала в постель. Французы утверждали, что верблюды животные глупые, жестокие, мстительные и подчиняются только крикам и ударам. Однако настоящему имахагу было известно, что хороший драмодер пустыни, особенно если это чистокровный мехари, да ещё ухоженный и обученный, может оказаться таким же сообразительным и верным, как собака. И, конечно же, в 1000 раз более полезным в краю песка и ветра. Французы относились одинаково ко всем драмодерам в любое время года, не понимая, что в период течки животные становятся раздражительными и опасными, особенно если с восточными ветрами жара усиливается. Вот поэтому французы никогда не были хорошими всадниками пустыни. И не смогли покорить туарегов, которые в эпоху столкновений и набегов всегда наносили им поражение, несмотря на превосходство противника в численности и вооружении. И лишь когда французы захватили оазисы и колодцы, укрепили своими пушками и пулемётами немногочисленные водопои на равнине, свободным и непокорным всадникам, детям ветра, Пришлось сдаться тому, что испокон веков было их врагом жажде. Однако французы не испытывали гордости, одержав победу над народом Покрывала, потому что на самом деле им не удалось победить их в открытой войне. Их сенегальские негры, грузовики и даже их танки оказались бесполезными в пустыне. где от края до края господствовали туареги с их мехари. Туареги были немногочисленны и разрознены, тогда как солдаты пребывали из метрополии или колонии точно полчища саранчи. Настал такой день, когда в Сахаре без разрешения Франции не могли попить ни верблюд, ни мужчина, ни женщина, ни ребёнок. В тот день имахаги которые устали смотреть, как умирают их семьи, сложили оружие. С того момента они были народом, приговорённым к забвению нации, у которой не было никакого смысла существования, поскольку исчезло то, что составляло смысл её существования война и свобода. Оставались ещё отдельные семьи, такие, как семья Гаселя, затерявшиеся в просторах пустыни. Но это были уже не группы гордых и полных собственного достоинства воинов, а мужчины, которые сохранили мятежность духа, зная наперёд, что им никогда больше не быть грозным народом покрывала меча или копья. И всё-таки И махаги по-прежнему являлись хозяевами пустыни, от Хамады до Эрга или до высоких гор, которые хлестал ветер, потому что настоящая пустыня это не разбросанные по ней колодцы, а те тысячи квадратных километров, которые простираются вокруг них. Вдали же от воды не существовало французов, сенегальцев, аскари, даже бедуинов. Ибо эти последние, тоже будучи знатоками песчанных и каменистых пустынь, передвигались только известными путями от колодца к колодцу, от селения к селению, страшась неизвестности больших расстояний. Лишь туареги, в особенности туареги-одиночки, не испытывали страха перед пустой землёй, той, которая была всего лишь белым пятном на карте. Там в знойный полдень от жары вскипала кровь, ни росы самой неприхотливой из кустарников, и даже перелётные птицы огибали эти места, пролетая на высоте нескольких сотен метров. Гасель дважды за свою жизнь пересек одну из пятен пустой земли. Первый раз это было вызовом. Он хотел доказать, что является достойным потомком легендарного турки. А второй, уже будучи мужчиной, хотел доказать самому себе, что по-прежнему остался тем же госелем, который был способен рискнуть жизнью в юношеские годы. От солнца и жары, пекла, где впору впасть в отчаяние и сойти с ума, странным образом завораживали госеля. Это притяжение возникло однажды вечером много лет назад. Когда он впервые услышал у очага о очаге рассказа великом караване и его семистах участниках и 2000 верблюдов, проглоченных белым пятном. В итоге ни один человек или животное так никогда и не вернулись обратно. Караван направлялся из Гао в Триполи и считался самым большим караваном Когдаребо с наряжённым богатыми купцами хауссами вели его самые опытные знатоки пустыни, а специально отобранные мехаре везли на себе целое состояние: слоновую кость, эбеновое дерево, золото и драгоценные камни. Один дальний родственник Гаселя, от которого ему досталось в наследство имя, охранял его со своими людьми. И тоже сгинул, будто его никогда на свете и не было. Много было тех, кто в последующие годы пускался в безрассудную авантюру на поиски следов каравана в тщетной надежде завладеть сокровищами, которые, согласно неписанному закону, принадлежат тому, кто способен отнять их у песков. Однако пустыня ревниво хранила свой секрет. Песку ничего не стоит взять и засыпать целиком города, крепости, оазисы, людей и верблюдов. Должно быть нежданно негаданно он с силой налетел, подхваченный своим союзником ветром, и обрушился на путников, захватив их в плен и превратив в ещё один бархан. Среди миллионов барханов эрга никто не мог сказать, сколько людей погибло впоследствии, увлёкшись мечтой о легендарном пропавшем караване. Старики не уставали внушать молодым, чтобы те отказались от столь безумной затеи. То, что пустыня берёт в себе, принадлежит ей, говорили они. Да хранит того Аллах. то попытается отнять у неё её добычу. Госелю страшно хотелось всего лишь раскрыть эту тайну, узнать по какой причине бесследно исчезло столько животных и людей. Когда он впервые оказался в сердце одной из пустых земель, то понял это. Ибо можно было себе представить, как все и горизонтальные бездны Легко растворились бы не то, что 700 7 миллионов человеческих существ. Было бы странно, если бы хоть кто-то выбрался оттуда живым. Гасель выбрался дважды. Однако и махагов подобных ему было немного, поэтому народ покрывал уважал Гаселя, одинокого охотника Имахага. господствовавшего на территории, на которую никто больше и не претендовал.